Подкуп. «Вот такая вот жизнь!» – докончил Ларис Старх, задумчиво уставив солнечное пятно, которое медленно сползало по стене погреба. «У вас у людей, говорят, в этом отношении совсем иначе. Правда?» «Правда», – согласился Степан. «Вот э -э, ты, например, что бы сел в первую очередь?» – Степан задумался. «Ну, много бы чего». «Видимо, для начала я бы выпил кружку холодного молока». «Молока?» – переспросил Аристарх и жадным взглядом пился в лицо Степана. «Я слышал, что эта вкуснотища не его мое верное, еще ни разу не пробовал. А как оно выглядит, это самое молоко?» «Обычно», – ответил Степан, – «белое вкусное. Можно пить его сразу, уже после доения. Такое молоко называется парным». «Понятно», – сказал Аристарх и облизнулся. «А еще есть топленое молоко. Это когда оно выстоится в печи, и на нем появится такая бурая корка. У горла Аристарха прошла судорога, а еще есть просто холодное молоко». Продолжил Степан по неволе, увлекаясь. «Это из погреба, это самое вкусное молоко, особенно в такую же род, как сейчас». «Мяу!» – вырвалось из пасти Аристарха. Однако Степан уже настолько увлекся рассказом, что этого не заметил. «Нет, я, видимо, начал бы не с молока», – продолжал он. «Я, видимо, сначала сделал бы себе бутерброд. Или целых два». «Бутерброд?» «Ага». «А чекрыжу бы внушительный ломать хлеба. Потом намазал бы на него вот такой вот кусок масла». «Масло?» – мечтательно проморчал Аристар. «Какое вкусное, не слава». «Чего там слово?» – махнул рукой Степан. «Само масло еще вкуснее. А на него я бы положил еще и колбасу». «Ой, не могу больше!» – заорал Аристарх. «Это еще что такое?» Он так наклонился над крышкой, что казалось, вот-вот свалится к ногам Степана. «Так ты же колбасу ел!» – заметил Степан. «Хоть я мало не было кольца отрезал. Неужели забыл?» «Нет!» – воскликнул Аристарх и сглотнул слюну. Обрубок его хвоста застучал по земле с пулеметной очередью. «Ничего я не забыл. Если бы забыл, то разговаривал бы с тобой иначе. Следовательно, положил бы ты на масло кол...» Он опять сглотнул слюну. «Колбасу? А что дальше?» «Ничего», — ответил Степан. «Взялся бы потом за бутерброд и начал его есть». «И всё?» «И всё». «А второй как его? Бутерброд?» «Какой второй?» «Ну, ты же говорил, что сразу два мутерброда». «Съел бы второй, а потом бы запил все это молоком». Э, «Парнем?» Бойко поинтересовался Аристарх. «Из печи или из погреба?» «Лучше всего из погреба», сказал Степан. Аристарх надолго смолк Лишь его напряженный взгляд блуждал, казалось, неизвестно где. Время от времени он нервно сдрагивал, И морду розовым Величиной с детскую лопатку Языком И много их у вас Наконец выжил на себя Кого? Не понял Степан Какой же ты Недогадливый Поморщился Аристарх На бутербродов с маслом и молока Да сколько угодно воскликнул Степан Эх, мне бы только очутиться дома А там Аристарх опять Надолго смолк Степану даже показалось, что кот заснул. А что? Возможно, я мог бы тебя отпустить. Наконец отозвался кот. Только, само собой, ненадолго, а за это ты должен принести мне бутербродов и молока. Степан почувствовал, как его груди быстро-быстро забилось сердце, а кот со страхом оглянулся в сторону домика. Видимо, улетит мне хозяйки. Задумчиво мурлыкнул он. «Ну, что сделаешь, как-то переживу. Значит, договорились?» – спросил он. «Я тебя отпущу на часик другой домой, ты мне за это принесешь молока». Степана хватило невероятной радости. Вот оно! Да за то, чтобы хоть на миг оказаться в городцах можно пообещать горы, бутербродов и реки молока. А там пусть кто-то другой попробует вытянуть его оттуда. Сюда он, конечно же, придет как можно быстрее, И уже не сам, с отцом придет С зятьком Дмитрием Со всеми городцовскими мужчинами Тогда уж баба-яга и этот ужасный кот Поплатится за все И хоть как бы ему было трудно Степан сделал вид, словно он колеблется Наконец махнул рукой и сказал Ладно, договорились Ресторг опустил была лестницу в погреб Однако тут же выдернул я назад а Нет, так не выйдет Язвительно ощерился он Знаю я вас, людей. Сначала мы сделаем вот что. Он опрометю кинулся к одинокому домику и вскоре вернулся с кружкой в лапах. Эй, приказал он. Что это? Ресторг пошевелил усами. Не узнаешь? Да это ж та же самая идея, которым хозяйка поила вас, когда вы пришли сюда впервые. Называется оно забывчивым зельем. Выпил кружку. И из головы вылетает все... Что может нам с хозяйкой навредить? Степан растерялся. Этого еще не хватало. Так я уже пил, сказал он наконец. Сколько можно? Сколько нужно, сколько его вопьешь? Сказал Аристарх. Пей, говорю тебе, а то не выпущу. До дна, вот так. А вот теперь можешь вылезать. Нет, подожди немного. Аристарх, пристально глядя Степана в глаза, что-то быстро-быстро пробубнил. Тогда подпрыгнул, сделал два оборота на правой задней ноге и замяукал. После всего этого с облегчением вздохнул и заметил. «Вот теперь все будет в полном порядке. Теперь вставая везде, будет мой внутренний голос». «А это еще кто такой?» Морда Аристарха невольно расплалась довольной улыбки «Можешь считать, что внутренний голос – это то же, что я сам», – сказал он. «Лишь будет находиться при тебе». А зачем он нужен, тот голос? Чтобы постоянно напоминать о моем существу, не понял. И теперь беги отсюда, пока хозяйка не вышла из хаты. Смотри, не жадничай. Степан вылез из погреба и изо всех сил рванул в направлении Горобцов. Но уже через несколько шагов из его головы вылетело все, о чем он собирался рассказать. Не билась лишь одна однешенькая жалостливая мысль. Коремычный рестарт. Он никогда в жизни не пробовал молока. а ни разу не лакомился бутербродами с маслом и колбасой. Аристарх провел мальчиков взглядом к тому месту, откуда начинались густые кусты. После этого положил тяжеленную голову на лапы и закрыл глаза во сне. Он время от времени сладко вздыхал, и счастливая кошачья улыбка светилась на его поцарапанной грязной морде. и Иначе Аристарху снились горы бутербродов И реки молока Проснулся кот от голоса бабы Иги Ну, как наш там пленник? Спросила она, сходя с крыльца Аристарг деланно потянулся Зевнул и безразличным голосом ответил Пленник? А никак Сидит себе и скучает Привет тебе передает Кот надеялся, что после этих слов Хозяйка пойдет дальше Однако и двигали заровна направилась к погребу И склонилась над крышкой «Как ты там?» Позвала она «Не, замерз» Ответа не было Едвига Ализарова склонилась еще ниже Тогда пораженно посмотрела на Ристарха «Слушай, так его же здесь нет» «Конечно нет» Ответил верный кот Выглядывая уже из-за угла домика «И быть не может Я только что его послал за молоком и бутербродами» Едвига Ализарова столбенела «Ты его отпустил?» Клюка, выпущенная ловкой рукой баба со свистом рассекла воздух и подняла пыль в том месте, где только что находился рестор. Однако тот выглядывал уже из-под пуста бузины, который рос в противоположном конце дворика. «Какой же ты стала несдержанной!» Укоризненно заметил он оттуда. «Нервы у тебя никудышными стали. Лечиться надо». «Сейчас ты у меня узнаешь, кому надо лечиться!» Разъярённо воскликнула Эдвига Ализарова. «А ну, вылезай оттуда!» Но Аристарх уже спешно занимал новую позицию. «Погоди, не горячись!» Заморкотел он из-за заборчика. «Ты ж меня даже не дослушала!» А я дал ему полторы порции забывшего зелья и свой внутренний голос тоже послал с ним. «Аж кто-кто!» он не даст ему думать о том, что может нам с тобой хоть немножечко навредить». Едвига Ализаровна с недоверием воззрелась на то место, где скрывался ее предусмотрительный воспитанник. «Ты правду говоришь?» спросила она. Рестарх выбрался из-под кустов и ударил себя в грудь так, что даже луна пошла. «Да ты что, разве себе враг?» Едвига заровна прикрыла крышку и посмотрела в сторону Горобцов. «Вообще ты прав», — сказала она. «И так с этой девочкой много мороки, а тут еще и он. Наверное, пусть переночуют у себя дома, а там видно будет». «А я», — позовопил Рихстар, «а мое молоко, а мои бутерброды, никогда не тебя не денутся», — успокоила его Баба -яга. «Мы с тобой тоже». «Пойдем в село. Осторожность никогда не помешает. Ох, это мое сердце. Этот мальчишка еще принесет нам хлопот». «Ничего, не впервой. А что будем делать с ней?» — спросил Аристарх, кивая в сторону окна, на котором мигали тусклые отблески огня. «А мы нашу хату замуруем», — сказала Едвига Лизаровна. «И станет она без окон дверей». Баба Яга вернулась к хате, трижды сплеснула в ладони и громко воскликнула: "Тебель кансыбель клапс!" Стена дома задрожала, двери жалобно скрипнули и стали покрываться бледной матовой пеленой. Через минутку на ней и на окна уже даже намека не было. Так-то, удовлетворённо сказала я Двигале Заровна: "А теперь село. И по пути заодно решим «Что же нам там делать?»